Глава 26. Колоссальный сюрприз. На следующее утро бургомистр обвел довольным взглядом двор крепости. Праздник, посвященный эпохе средних веков, был в полном разгаре. Благодаря потрясающему фейерверку на него пришло гораздо больше гостей, чем ожидали устроители. Оглушительная жара закончилась. Погода была по-летнему теплая. В больших чашах горели костры. В шатрах показывали свое мастерство ремесленники, продавались напитки и еда, приготовленные по старинным рецептам. Всюду расхаживали жители нудинга в исторических костюмах. Фрау Спаржа вела на турнирную площадку роскошно украшенных лошадей. Нам и бежал за ними с совком и подбирал конские яблоки. Фред ходил в шутовском колпаке с бубинчиками и развлекал гостей праздника шутками, такими старыми, что они вполне могли появиться еще в средние века. Мари зевала. Они с бабушкой подошли к хозяйственному шатру и купили там яблочный штрудель. Три талера, благородная дева! Ода взяла деньги и, напрягая зрение, посмотрела на монеты на своей ладони. Без очков она с трудом понимала, сколько нужно дать сдачи. В этот момент во дворе крепости зазвонил колокол. Все вскочили со скамеек и побежали туда. «Наконец-то они узнают, какой сюрприз приготовил для них бургомистр!» Ода присоединилась к мальчишкам и села рядом с Францем Ахом на бортик колодца. Они ждали, когда господин Ольмед снимет ткань с клетки. «Ой, ребята, как неловко получится!» Нем оперся подбородком очеренок метлы и наморщил лоб. Ему было даже немного жаль бургомистра. Вместе с Эллиф господин Ольмит стоял возле клетки и торжественным тоном готовил публику к предстоящей сенсации. «Дамы и господа, вы очень удивитесь, когда увидите, что мы приготовили для вас под этим таинственным покровом». Фотографы подняли свои камеры. «Святой Георгий, Зигфрид и Беофульф, они все сражались с ним». По толпе пробежал взволнованный ропот, что бургомистр имеет в виду. «Неужели он говорит о...» «Нет, это невозможно!» «Вы полагаете, что речь идет о легенде?» Господин Ольмес взялся за край черного полотна. «Но я говорю вам, вы ошибаетесь!» «Потому что он здесь!» «Средневековое чудище!» «Персонаж многочисленных историй!» «Мы вырвали его из области легенд и привезли к нам в нудинг настоящего!» Он сделал драматическую паузу. «Колоссального!» Фотографы положили палец на спуск. Над толпой поднялись руки с мобильными телефонами. «Дракона!» Одним рывком господин Ольмит сдернул ткань с клетки. Толпа вскрикнула. И тут же громко захохотала. Нема сокрушенно вздохнул. В клетке лежала дымящаяся куча. «Фу!» — Элиф опустила забрала. Франц А хлопал себя поляшком и забывал от смеха. «По-моему, это настоящая колоссальная куча какашек!» — крикнул почтальон в наступившей тишине. «Не может быть. Где же...» Бургомистр упал на колени и стал лихорадочно ворошить солому, словно дракон мог зарыться в нее. Но вместо дракона он нашел три огромных переливающихся предмета. Толпа ахнула. «Что это такое?» Бургомистр вскочил на ноги и отпрыгнул назад. Не веря своим глазам, он смотрел на дно клетки. «Что там такое?» Друзья тянули шею. «Ничего себе!» Франц Ах пожал плечами. «Я бы сказал, что это похоже на яйца!» «Мне просто не верится!» Прошептала Ода мальчишкам. «Драго?» Снес яйца!» — она улыбнулась. «Или точнее, драга! Наш дракон был самкой!» «Круто!» — глаза на мы сияли. «Наконец-то у нас будет нормальный завтрак! Ребята, у нас получится самая классная на свете яичница!» «Скажи, что ты шутишь!» — от возмущения Ода хлопнула себя по лбу. «Неужели ты всерьёз хочешь съесть яйца драги?» В этот момент раздался тихий писк. Одно яйцо лопнуло, и по скорлупе пробежала длинная трещина. Публика испуганно вздохнула. «Ничего себе!» — Фред даже побледнел. «Неужели сейчас из яиц выведутся маленькие дракончики, совершенно ничейные? Тогда ведь снова наступит жара! Но мы же не сможем никому их отдать!» Лопнуло второе яйцо. Потом третье. Во дворе крепости все притихли и затаили дыхание. Стало слышно, как падают на землю маленькие осколки скорлупы. Из каждого яйца высунулась крошечная голова дракона. И тут же запищала! Три маленьких драконьих тельца выбрались из липкой оболочки. Дракончики встряхнулись, расправили крылышки и пролезли между прутьев клетки. Бургомистр даже не успел опомниться. Теперь все, кто стоял во дворе крепости, увидели удивительных малышей. Зелёный, жёлтый и голубой дракончики пролетели над головами зрителей. Они зигзагами набирали высоту и делали в воздухе шаловливые сальто. «Нифига себе!» — пробормотал Хупси Хуберт. Публика взорвалась. Дети кричали, женщины визжали, мужчины свистели и гоготали. Дракончики заметили Немо, Оду и Фреда и полетели к ним. Вскоре все трое совершили посадку. Желтый дракончик прижался к щеке Оды, зеленый словно котенок, лизнул руки Фреда, а голубой сел на плечо Нема и проворковал. "Нема". Нема засмеялся, его сердце сжалось от радости, из глаз потекли слезы. Он растроганно наглядел на крошечного дракончика и нежно качал его на руках. Когда тот внезапно вспыхнул, голубая ракета взлетела в небо и рассыпалась на тысячи искр. Осталась только мягкая игрушка. В следующий момент Немо увидел желтую ракету. Потом в небе зашипела и зеленая, Роскошный, мерцающий фейерверк. Со всеми оттенками голубого, зеленого и желтого, какие только бывают на свете, взорвался над головами гостей. Три облачка, похожих на драконов, на несколько мгновений повисли в воздухе и рассеялись. ⁇ -ля, ля Вот это магия! ⁇ восхитился Хупси. Франц, ах, чуть не свалился спиной в колодец. Весь двор крепости наполнился ликованием «Слава Ольмицу!» «Да здравствует, Нудинг!» «С ума сойти!» — воскликнул репортер в зеркальных очках «Это шоу превзошло мои самые смелые ожидания! Это просто сенсационно!»